Часть вторая, в которой я рассказываю о том, как искусственный интеллект изменит рынок труда и бизнес. Глава первая. Рынок труда. Разработка, которая изменит все. На самом деле, интерес вокруг чат GPT во многом подогревали разговоры о том, как разработка изменит рынок труда. В дебатах участвовали многие, в том числе известные в технологической среде эксперты и предприниматели. Одним из активных участников и, можно сказать, фанатом разработки стал Билл Гейтс. В своем блоге он назвал искусственный интеллект одной из составляющих четвертой промышленной революции. Он признавался, что за свою жизнь видел две революционных технологии. Первая — это графический пользовательский интерфейс. Он стал предшественником операционных систем и помог сделать компьютерные вычисления доступными. А вторая — как раз модель GPT от OpenAI. Гейтс сравнил развитие искусственного интеллекта с созданием микропроцессора, персонального компьютера, интернета и мобильного телефона. Как и они, новые технологии изменят самые разные индустрии и станет неотъемлемой частью процессов, считает он. Он прогнозировал, что модель сможет автоматизировать задачи в самых разных областях – от программирования до здравоохранения, сделать работу офисных сотрудников более эффективной и в конечном итоге изменить мир. О влиянии искусственного интеллекта на рынок труда высказывался не только Гейтс. Можно с уверенностью сказать, что в 2022 и 2023 годах это была одна из самых горячих тем. СМИ чуть ли не каждый день выпускали материалы о том, кого бот может заменить уже сейчас и заменит в будущем. На эту тему активно спорили и в социальных сетях, и дома на кухне. В этой аудиокниге я хотел бы внести свою лепту в эти обсуждения и поделиться своими наблюдениями и прогнозами, но начну с сухой статистики. По подсчетам консалтинговой фирмы Goldman Sachs, искусственный интеллект сможет полностью автоматизировать 300 миллионов или 1 пятую рабочих мест в странах с развитой экономикой, в первую очередь в США и Европе, и в пределах 10-20% в развивающихся странах. В США прогресс в сфере искусственного интеллекта никак не затронет только 30% работников, занимающихся физическим трудом. 63% смогут автоматизировать часть своих рабочих задач, а 7% окажутся под угрозой увольнения, говорится в исследовании. Достоверной статистики по России нет, но вряд ли в ней мы увидели бы более позитивную картину. На первый взгляд это пугающий прогноз. Впрочем, если задуматься и копнуть поглубже в том, что технологии меняют рынок труда, нет ничего удивительного. На протяжении истории люди старались упростить себе жизнь за счет изобретений. Так появились огонь, колесо, и другие технологии. Каждая новая фундаментальная находка меняла мир, двигала его вперед и так или иначе влияла на то, как люди работают. Безусловно, самый показательный период нашей истории – промышленная революция. Начавшись в Великобритании и пройдя по странам Европы и другим регионам мира, Она примерно за 3-5 поколений трансформировала аграрное общество, где большинство населения вело натуральное хозяйство, в индустриальное, где ручной труд был заменен машинным. Эта технологическая революция позволила в одной только Великобритании увеличить эффективность труда почти втрое между 1700 и 1870 годами. Во столько же раз вырос и объем сельскохозяйственного производства. Благодаря этому прорыву страна в этот период стала самой урожайной в Европе и потеснила Голландию на пьедестале доминирующей в мире силы. Конечно, революция происходила не только в сельском хозяйстве. Изобретённый в XVII веке паровой двигатель способствовал появлению целой плеяды технологий. Железнодорожных составов, кораблей, водяных насосов, станков на заводах и фабриках, котельных – Первые моторизованные сельхозтехники, деревообрабатывающих предприятий, ранних автомобилей и грузовиков. Все это держалось на паровых двигателях, пока их не заменили электро и двигатели внутреннего сгорания в конце XIX – начале XX века. Таким образом, одно изобретение не просто дало гигантский толчок для развития промышленности, но соединило города и страны, и создало огромное количество рабочих мест. Не обошлось и без сокращений. Внедрение технологий никогда не проходит безболезненно. Так в начале 15 века прялка позволила значительно повысить производительность труда. Один рабочий теперь мог создавать столько пряжи, сколько до этого обеспечивали 200 человек вместе. Но не все восприняли это с энтузиазмом. В Кельне даже запретили устройство, посчитав, что оно провоцирует безработицу в текстильной индустрии, лишая работы тех, кто использует ручное веретено. В XVI веке подобный запрет в разных частях Европы коснулся станков для плетения лент. А в начале XIX века ремесленники под руководством Неда Луда устраивали массовые протесты и якобы уничтожали предельные машины. Участников сопротивления прозвали «лудитами». Впоследствии у этого термина появилось второе значение — так называют людей, которые проявляют технофобские наклонности, то есть с опаской и даже агрессией относятся к новым изобретениям и в целом к техническому прогрессу. Кстати, это не первый случай в истории, когда люди сопротивлялись технологиям, переживая за свои рабочие места. Когда в 15 веке начали печатать первые книги, граверы по дереву из немецкого «Аугсбурга» устраивали протесты, посчитав, что развитие печатного дела лишит их работы. Забегая вперед, скажу, что этого не случилось. Впоследствии граверы перестроились и стали заниматься книжной иллюстрацией. Но вернемся к технологическому прогрессу. Как когда-то паровой двигатель изменил лицо человечества, Так, в 20 веке это начали делать информационные технологии. Благодаря им появились роботы-манипуляторы, автоматизированные системы складского учета и множество других изобретений, которые в разы снизили потребность в ручном труде на производствах. Как и в предыдущую революцию, сотни тысяч людей лишились работы. Так, с 2000 года промышленность только в США лишилась 5 миллионов рабочих мест, Причем половину сократили из-за повышения производительности и автоматизации производства. Но на замену старым рабочим местам пришли новые, которые отвечали требованиям изменившегося мира. Так в зоне ответственности людей остались сложные задачи, связанные с проектированием, внедрением и обучением машин, а также созданием новых технологических продуктов. Что выделяет текущую революцию? На протяжении истории главными полигонами роботизации были заводские цеха, как верно подметили в своей книге «Человек плюс машина» новые принципы работы в эпоху искусственного интеллекта Джеймс Уилсон и Пол Дойерти. Поэтому все ранее упомянутые революции в первую очередь влияли на синих воротничков, представителей рабочих специальностей это они вынуждены были переучиваться, брать на себя новые функции или оставаться за бортом прогресса. Чат GPT же поставил под сомнение потребность в высококвалифицированных специалистах, тех, кто занят не физическим, а интеллектуальным трудом. Прогнозы экспертов и аналитиков сходятся в том, что часть задач в таких областях, как образование, право, технологии и искусство, вероятно, отойдет машинам. Это связано со способностью генеративного искусственного интеллекта предсказывать закономерности на естественном языке и динамически использовать их. Согласно исследованию Пенсильванского университета, чат GPT способен взять на себя минимум 50% рабочих задач в каждой пятой профессии. И в первую очередь в зоне риска оказываются юристы, переводчики, исследователи, писатели, поэты, журналисты, специалисты по коммуникациям, финансовые аналитики и прочее. Если бы мы могли отмотать время, скажем, на год назад, и спросить всех этих людей, верят ли они в то, что в ближайшее время появится сущность, которая придет за ними и автоматизирует почти 100% их задач, да они бы воскликнули. Вы сошли с ума. Как можно автоматизировать создание журнальной статьи? А юридического документа? Но это уже происходит. За прошедшие с запуска ЧАД-GPT месяцы десятки компаний объявили о частичной замене персонала искусственным интеллектом. Так глава британского телекоммуникационного гиганта BT Group в 2023 году сообщил, что к 2030 году сократит штат на 55 тысяч рабочих мест и 10 тысяч из них заменит искусственным интеллектом. По похожему пути пошел медиаконцерн Axel Springer. В одном из его портфельных изданий «Билд» сократили 200 сотрудников, включая редакторов, корректоров и фоторедакторов. Под волну сокращений попали сотрудники Corporate America. Компания решилась на такой шаг из-за риска рецессии. Услугами искусственного интеллекта стали пользоваться в медиакомпании «Басфит». Она заявила, что теперь будет заказывать материалы искусственному интеллекту, боту, чат, GPT. Что любопытно, после этой новости акции компании выросли на 200%. В декабре Басфит сократили 12% сотрудников, это 180 человек. Компания Google также уволила сотни сотрудников из своего отдела продаж рекламы. Хотя Google не связывает сокращение напрямую с искусственным интеллектом, в записке для сотрудников, полученной Business Insider, главный бизнес-директор Google Филипп Шиндлер упомянул об искусственном интеллекте и его влиянии на мир, объявив о сокращениях. Microsoft также удваивает ставку на искусственный интеллект, инвестируя миллиарды в разработчика ChatGPT OpenAI, поскольку это снижает потребность в рабочих местах. Платформа изучения языков Duolingo признала сокращение на 10% числа подрядчиков в конце 2023 года. Впрочем, в компании отрицали, что все сокращения были связаны с увеличением использования искусственного интеллекта. Duolingo добавила, что иногда используют искусственный интеллект для создания предложений и переводов, и что искусственный интеллект может помочь подрядчикам работать быстрее. Внимание общественности привлек кейс индийского стартапа «Дукаан». Основатель сервиса «Соумит Шах» рассказал в Твиттер о том, что заменил 90% специалистов службы поддержки чат-ботом на основе искусственного интеллекта. Время на ответ значительно сократилось. Если человек отвечал в среднем в течение 1 минуты 44 секунд, то робот делает это мгновенно. И это не единственный SEO, кто автоматизирует рабочие процессы. Согласно подсчетам IBM, 3 четверти SEO стремятся внедрить искусственный интеллект и указывают на повышение производительности как на главную причину. В июне 2023 года из-за искусственного интеллекта 3900 рабочих в США потеряли работу, согласно данным компании Challenger, Gray and Christmas Meanwhile, которая предоставляет карьерные консультации. О волнах сокращений свидетельствуют и посты сотрудников в социальных сетях. Один из пользователей платформы Reddit рассказывал о том, что один из клиентов отказался от его услуг после появления чата. Заказчик признал, что искусственный интеллект пока создает не самые качественные тексты, но стоит дешевле человека. Как писало издание Money Control со ссылкой на исследование платформы для поиска работы, резюме Builder в половине американских компаний, где применяли чат GPT, уже заменили часть сотрудников моделью. Искусственный интеллект не обходит стороной и российский бизнес. Отечественные компании тоже потихоньку отказываются от специалистов, чью работу может взять на себя чат, в том числе ради экономии ресурсов. В первую очередь это касается переводчиков, копирайтеров, а также людей, которые работают с данными и программистов. Надо сказать, что все эти изменения здорово пугают. И дело даже не в том, что мое будущее на рынке труда, как и десятков сотен человек в России и мире, оказалось под вопросом. Страшит скорость изменений. Промышленная революция в корне изменила мир и то, как человек работает. Но эти изменения происходили в течение нескольких десятилетий. То же самое можно сказать и о компьютерной революции конца XX века. Если тогда люди адаптировались к изменениям постепенно, год за годом, поколение за поколением, то теперь действовать приходится мгновенно в режиме реального времени. Текущие прогнозы показывают, что треть работы американских специалистов может быть автоматизировано уже к 2030 году. Юристы на вылет. Но кому стоит переживать в первую очередь? На этот вопрос отвечает исследование Пенсильванского университета. Мы еще не раз вернемся к нему в этой аудиокниге. Аналитики разделили существующие профессии на несколько категорий. Основным водоразделом стала степень автоматизированности задач в той или иной сфере с помощью генеративного искусственного интеллекта. По итогам исследования специалисты пришли к выводу, что в наибольшей опасности находятся те, кто работает с текстами, причем любыми. Чат GPT может заменить как журналиста или новостного редактора, так и писателя или поэта. Это подтверждают и ранее приведенные примеры и высказывания многих экспертов. Так, в российских и зарубежных СМИ неоднократно писали о том, что первыми под сокращение попадают копирайтеры. Согласно данным Вашингтон-Пост, они уже чувствуют себя в наиболее проигрышной позиции и даже вынуждены соглашаться на более низкооплачиваемую работу, например, выгуливать собак или чинить кондиционеры, чтобы поддержать привычный уровень жизни. На 100% будет автоматизирована работа юристов, считают в Пенсильванском университете. Это подтверждают и выводы аналитиков Goldman Sachs. Они отмечают, что скоро искусственный интеллект сможет заполнять налоговые декларации, оценивать сложные страховые случаи или документировать результаты осмотра места преступления, делая выводы по фотографиям. По моим наблюдениям, языковые модели, в частности, чат GPT, уже могут помочь во всем, что касается договоров. Они прекрасно переводят данные, анализируют законодательные базы различных стран, что на руку, например, американским юристам. У них прецедентное право, а значит, работа юриста во многом сводится к поиску релевантных делу кейсов. В этом смысле нейросети, которые обладают большим запасом данных, могут стать незаменимым помощником, эдаким Майклом Россом, имеется в виду главный герой американского сериала «Сюц». Как и главный герой популярного американского сериала, языковая модель не получала профильного образования, но обладает феноменальным запасом знаний. В случае Росса это была уникальная память, которая позволяет ему прекрасно справляться с многочисленными задачами юристов. В Индии чат GPT уже заменяет чиновников. Как пишет Бломберг, у искусственного интеллекта большое преимущество перед представителями власти. Он не берет взятки. В России нейросети тоже способны помочь чиновникам, взяв на себя часть рутинных процессов, например, ответы на запросы граждан. «Я как-то выступал в Ханты-Мансийске на конференции», и оказалось, что запросы чуть ли не главная боль региональных чиновников. В день им поступают сотни, если не тысячи запросов от граждан, и они обязаны отвечать, а ресурсов не хватает. Большие языковые модели могут составлять рыбу, подсказывать формулировки, разнообразить стиль автора, отвечать с разными посылами, в разных интонациях. В марте 2024 года в новостях появилась информация, что ханты-мансийские чиновники решили создать нейросеть, которая будет вместо них писать законы. Согласно отчету McKinsey, искусственный интеллект неплохо выполняет административные задачи. Это означает, потребность в людях в сферах поддержки офиса или обслуживания клиентов снизится на 18 и 13% соответственно до 2030 года, как подсчитали аналитики. Снижение спроса на людей можно ожидать даже в сфере общественного питания, но пока на гораздо более низком уровне, на 2% за тот же период. Самым интересным, на мой взгляд, выводом из многочисленных исследований и экспериментов стало то, как нейросети меняют работу программистов. Они вместе с копирайтерами, маркетологами и юристами также рискуют остаться без работы в обозримом будущем. Генеральный директор Stability AI рисует мрачную картину для программистов, смело заявляя, что искусственный интеллект заменит их всего через 5 лет. Бломберг тоже зловеще заявляет, что огромный пул индийских программистов, насчитывающий 5 миллионов человек, находится на грани и апокалипсиса. Ни я, ни мои знакомые и друзья из сферы IT, признаться, в 2022 году в это не верили. В моем окружении в силу бэкграунда свыше 500 программистов. К счастью, я регулярно общаюсь, за кем-то слежу в социальных сетях. Когда бот только вышел, все они относились к его способностям к программированию скептически. Однако уже год спустя, после выхода четвертой модели, настроения переменились. Стало больше тех, кто восхищался способностями бота к программированию. Есть реальные кейсы из бизнеса. Например, в 2023 году руководитель отдела R&D компании Comfortel Александр Васильев признавался, что с помощью одной из доступных нейросетей команды тестирует код, и эти тесты помогли на 20% ускорить процессы, а для бизнеса это реальные деньги. В мае 2023 года американская компания, разработчик программного обеспечения Freshworks, также рассказала, что ее программисты сократили время, необходимое для создания сложных программных приложений с 10 недель до менее чем недели. В этом помогла нейросеть GPT. Оказалось, что она может создавать код на ряде широко используемых языков программирования, включая C++, Python и JavaScript. Она также действует как наставник по кодированию, объясняя, как работает созданный код и может отлаживать как свой, так и чужой код, когда он работает правильно. Перемена в настроениях связана с существенной разницей между моделями. Хотя чат GPT-версии 3.5 тоже может кодить, более продвинутая модель четверка делает это в разы качественнее. Это подтверждает исследование Microsoft. Оно показывает, что GPT-4 может кодировать на очень высоком уровне. Модель способна выполнять широкий спектр задач, в том числе создавать рабочие приложения. Об этом говорит и мой личный опыт. Она вполне подходит для разработки чат-ботов, парсеров, интеграторов, сервисов для обработки данных, простых продуктов, которые востребованы у малого бизнеса. Я протестировал это на себе. Описание этого опыта надо начать с признания. Я окончил Мехмат МГУ имени Ломоносова кафедру вычислительной математики. Среди моих однокурсников есть те, кто работает на крупные российские IT-компании, а через несколько лет после окончания вуза я проходил курсы программирования в Калифорнии. Однако в написании кода я не силен. Например, я не владею Python. Тем не менее, в 2023 году мне удалось с нуля создать работающего чат-бота используя этот язык программирования. В этом мне помогла нейросеть. К чат GPT я пришел даже не с техническим заданием, а с идеей. Он помог сначала сгенерировать код, а потом его проверить. Чтобы это сделать, требовалось установить на компьютер Python, базы данных и прочее. Все это я также делал по инструкции бота. Еще я оценил работу чата с помощью платформы Lead-Code. Там программисты выкладывают задачи, которые работодатели давали им на этапе найма. Бот справляется с ними лучше людей. Это подтверждает и исследование Microsoft. Авторы давали боту задачи с площадки, причем использовали только те, что были выложены после 8 октября 2022 года. Таким образом, они исключили возможность, что модель сможет найти решение в своей памяти так как ее обучали на данных, которые были доступны в сети на конец 2021 года. Такого же мнения придерживается Джейсон Хуанг, исполнительный директор NVIDIA. Во время выступления на форуме Computex он сказал, что скоро каждый человек станет программистом. Он представил суперкомпьютер DGX GH200, предназначенный для создания генеративных моделей. Для этой системы, как подчеркнул Хуанг, не имеет значения, как именно вы программируете. Теперь каждый программист. Достаточно просто сказать компьютеру что-нибудь. Хуанг описал генеративные нейросети, которые создают продукт на основе промта. Промт не код, его не нужно учиться писать. Задачи даются на естественном языке, на котором мы общаемся между собой ускоритель. Впрочем, следующий человек отметит, информационные технологии меняли работу офисных сотрудников задолго до создания чат GPT. Действительно, появление персональных компьютеров, баз данных и программного обеспечения, в том числе на основе нейросетей, привело к реорганизации бизнес-процессов и, как следствие, работы ряда сотрудников бэк-офисов. Джеймс Уилсон называет этот период, который длился с 1970-х до 1990-х годов, второй волной трансформации бизнеса, автоматизацией. Она помогла многим американским компаниям, которые смогли забраться на гребень волны, серьезно вырасти и стать мировыми лидерами в своей нише. Например, компания UPS из курьерской службы превратилась в глобальную логистическую компанию. Однако, как я уже отмечал ранее, трансформация происходила медленно. Да и технологии были дорогими и доступными не всем. Модернизация спускалась сверху от руководства компании так как зависела от корпоративных бюджетов. Чат GPT же позволил каждому человеку самостоятельно оптимизировать свою работу и ускориться в разы. Как пишет Bloomberg, многие программисты, консультанты и другие профессионалы Использует сервис, часто не ставя в известность руководства. К тому же ни одна технология до этого не могла взять на себя функции настолько разных специалистов. Модель способна работать и как редактор, и как юрист, и как бухгалтер. Говорит ли это о том, что мы стоим на пороге универсального или общего искусственного интеллекта, того, о чем мечтали ученые прошлого века? По данным Гартнера, генеративный искусственный интеллект действительно стал колоссальным драйвером прогресса и приблизил нас к гипотетическому общему искусственному интеллекту. Но все же пока нам до него далеко. Многочисленные тексты в СМИ, исследования, да и мой собственный опыт подсказывают, что даже продвинутые версии нейросетей сегодня уступают человеку и не могут работать автономно без его участия. Они, как выпускники вузов или начинающие специалисты, подают надежды, но требуют талантливого руководства. Начнем с того, что чат совершает ошибки и галлюционирует, может выдавать за правду недостоверную информацию. На этом попался американский юрист, который использовал сервис для поиска данных по делу одного из своих клиентов. Сотрудник фирмы Levido Levedo, Levedo and Obiman, Стивен Шварц защищал интересы пассажира Роберта Матте, который пострадал во время рейса латиноамериканской авиакомпании «Авианка», получил травму колена при столкновении с металлической тележкой. Компания просила отклонить иск, и тогда Шварц подготовил десятистраничный отчет, в котором сослался на якобы принятое ранее решение примерно по десяти схожим делам. При изучении представленных данных возникла проблема. Ни судья, ни юристы «Авианка» не смогли найти упомянутые в отчете заключения в судебных базах. И это далеко не единственный случай, когда чат-бот ввел пользователя в заблуждение. Недавнее исследование показало, что чат выдумывает факты в 3% случаев. По этой причине он пока не может действовать автономно, и как джуниор-специалист требует супервизора. И это, безусловно, хорошая новость для нас. Пока можно повременить с поиском новой сферы деятельности. На конференциях меня часто спрашивают, что делать с галлюцинациями, имея в виду, что чат часто выдает ложь за правду, искажает факты и прочее. На мой взгляд, ничего. Эта особенность лишь доказывает, что нейросети созданы по образу и подобию человеческого мозга. По сути, мы все периодически галлюционируем. Вспомните, и я думаю, на ум придет немало примеров. Может быть, это будет разговор, в котором вы с пеной у рта доказывали собеседнику, что события давно минувших дней происходили так, как запомнили вы, а он говорил об обратном. Если верить американской писательнице и нейробиологу Лайзе Дженове, Наша эпизодическая память изобилует искажениями, дополнениями, пропусками, преувеличениями, вымыслом и другими ошибками. Об этом она пишет в своей книге «Как работает память, наука помнить и искусство забывать». В обоих случаях причина одна — недостаток данных. Так, модель чат gpt обучена на ограниченном наборе данных. Однако осенью 2024 года Компания OpenAI презентовала новый источник данных – GPT, который позволяет чат-боту обращаться к поисковым системам в интернете и искать всю необходимую информацию. Теперь, например, если в базе знаний нет информации о конкретном событии или человеке, он воспользуется поиском, найдет ее в открытых источниках и будет использовать для ответа. Такой подход не защищает от ошибок и галлюцинаций, так как информация из внешних источников может быть недостоверной, более того, нейросеть может не найти нужные ей для ответа данные. В этом случае она может его выдумывать, исходя из той информации, что есть в ее распоряжении. По сути, человеческий мозг работает схожим образом. Дело в том, что воспоминания начинают формироваться тогда, когда мы обращаем внимание на те или иные события, происходящие вокруг. Но делаем мы это избирательно, поскольку не можем, как модно сейчас говорить, быть в моменте ежесекундно. Чтобы мы обратили внимание на что-либо, оно должно нас эмоционально зацепить, соответствовать нашим предпочтениям и склонностям, как обращает внимание Дженова. По этой причине в чертоги нашего разума попадают только фрагменты. Да и не в том виде, в котором они кодировались на старте. Прежде чем закрепиться в долговременной памяти, они претерпевают изменения. По этой причине люди по-разному запоминают те или иные события. Нас цепляют разное. Позже, когда мы извлекаем обломки событий из хранилища, то достраиваем образы, реконструируем события. В общем, как точно подмечает женова в своей книге, Память — это не стенограмма судебного заседания, в точности зафиксировавшая все сказанное участниками процесса. И память искусственного интеллекта нужно воспринимать точно так же. Отсюда, на мой взгляд, следует несколько выводов. Первый в том, что, как и в случае с автоматизацией производств в 20 веке, пока представители интеллектуальных профессий просто переквалифицируются, Они не будут набирать текст вручную, а скорее начнут действовать, как рабочие на заводе, контролировать работу машины, задавать направление ее работы, как в случае с программированием. Второй вывод. Нейросети значительно ускорят нашу работу, как это когда-то сделали калькуляторы и компьютеры. Такой ускоритель может стать преимуществом на многих позициях, где важную роль играет не только качество работы, но и ее скорость. Скажем, в новостной редакции нейросеть может помочь с поиском информации, которую нужно будет обязательно проверить, или набросать план статьи, или отредактировать сырую версию текста, или сработать как корректор и вычитать текст на предмет ошибок. Возможностей много. Мы и сами пошли по этому пути. В моей компании не стали увольнять копирайтеров и заменять их чатом. Мы предложили специалистам использовать сервис как вспомогательный инструмент, способный увеличить скорость работы. И не ошиблись. Сейчас наша редакция из шести человек выпускает по 300 материалов в месяц. Немыслимая цифра. Только представьте, один человек в среднем пишет по 2-3 текста за один рабочий день. Таким может похвастаться редкий журналист. В целом, как показало исследование Массачусетского технологического института, генеративный искусственный интеллект, включая модели ChatGPT, BART, DOLLE, способен ускорить работу над задачей на треть. Офисные сотрудники уже понимают эту пользу для себя и обращаются к сервису. Согласно данным опроса, проведенного социальной сетью Fishbowl в конце января 2023 года, почти половина сотрудников крупнейших американских компаний Amazon, Bank of America, Edelman, Google, IBM, GP Morgan, McKinsey, Meta, Nike, Twitter применяли чат GPT в работе. Месяцем ранее таких насчитывалось на 16% пунктов меньше. Ускорение может привести к еще одному неожиданному изменению на рынке труда. Многие предприниматели и эксперты полагают, что люди станут настолько эффективными, что исчезнет потребность в пятидневной рабочей неделе. Пока страны, где есть такая опция, можно пересчитать по пальцам. Это, например, Австрия, Бельгия, Дания, Австралия. Однако с развитием искусственного интеллекта и его возможностей это может стать нормой на глобальном рынке. В это особенно верят американские миллиардеры. Например, Билл Гейтс считает, что благодаря повышению эффективности труда люди будут выходить на работу три раза в неделю. В этом с ним согласен миллиардер и инвестор Реймонд Далио. В это верит и другой американский миллиардер, председатель Совета директоров и генеральный директор JP Дж. Morgan Джеймс Даймон. Он полагает, что в будущем люди будут работать не больше трех с половиной дней в неделю. Схожие прогнозы дает экономист, руководитель кафедры экономики Лондонской школы экономики и политических наук, лауреат Нобелевской премии по экономике 2010 года Кристофер Писаридес. Такие выводы поддерживают и результаты научных изысканий. Например, исследование аналитического центра аутономии показало, что повышение производительности за счет искусственного интеллекта может привести к переходу на четырехдневную рабочую неделю, как минимум в США и Великобритании. Это может случиться в течение ближайшего десятилетия и затронуть только в Штатах 35 миллионов человек, 28% от всей рабочей силы в стране, 71% рынка труда США, 128 миллионов работников смогут сократить рабочее время как минимум на 10%, в случае внедрения моделей на базе искусственного интеллекта на рабочих местах. Второй пилот. Если подводить итоги этой части, то нейросети станут скорее вторым пилотом для специалистов, выражая словами лидера Microsoft Сатьи Наделлы. Они возьмут на себя рутинные задачи и высвободят время людей для креатива, разработки стратегии и прочего. Это, в свою очередь, обеспечит рост производительности всех видов умственного труда. Идея второго пилота прекрасно соотносится с теорией недостающей середины, описанной Джеймсом Уилсоном. Он отмечал, что интерес к искусственному интеллекту на протяжении десятилетий шел рука об руку со страхом перед инновационными технологиями. Каждый слушатель этой аудиокниги сможет вспомнить хотя бы одну книгу или фильм, который предрекал крах человечества из-за развития искусственного интеллекта. Экономическая литература добавляла масло в огонь, прогнозируя безработицу и полное исчезновение ряда профессий. Однако машины и люди должны рассматриваться не как соперники, где одни отнимают работу у других, а как союзники, считает Уилсон. Простая истина. Максимальные эффективности компании достигают, когда люди и машины действуют как союзники, пользуясь преимуществами друг друга. То, что мы выполняем играючи, сложить полотенце, например, может оказаться весьма сложным для машины. А нам чрезвычайно трудно делать то, что легко дается машинам, в частности, обнаруживать скрытые закономерности в больших объемах данных. В действительности люди могут добиваться успеха, когда в их распоряжении почти нет данных, тогда как машинам нет равных при больших объемах данных именно командную работу он называет недостающей серединой и это именно то что будет двигать человечество вперед причем в этом альянсе каждая сторона будет выполнять то что дается ей лучше всего а ответ на вопрос каким образом они будут комбинировать эти качества и помогать друг другу покажет нам какими будут передовые профессии настоящего и будущего как для людей так и для машин. По всей вероятности, некоторые из них всегда будут оставаться исключительной прерогативой либо человека, либо машины. Однако формирование команд из людей и машин способствует появлению новых специальностей. К этой мысли склоняются и в Маккенси. Они отмечают, что изменится характер работы человека, и появится потребность в сотрудниках нового типа. Например, в здравоохранении возникнет примерно 5,5 миллиона новых рабочих мест до 2030 года, как раз благодаря развитию искусственного интеллекта. В частности, почти на треть вырастет спрос на сотрудников со знаниями математики, технологий и прочего. И это уже происходит. Все чаще компании ищут людей, которые умеют работать с нейросетями, и за счет этого могут показывать более высокие результаты на рабочем месте. То есть уже используют модель как второго пилота. Например, только в России за 1-2023 год количество вакансий с требованием наличия навыков работы с нейросетями и, в частности, чат GPT, выросло более чем в 10 раз. Согласно ноябрьскому отчету сайта для поиска вакансий Indeed, с момента премьеры чат GPT появилось в 20 раз больше вакансий, в названии или описании которых упоминается искусственный интеллект. И эти роли не ограничиваются сферой высоких технологий. Причем потребность в таких специалистах наблюдается практически во всех отраслях. От маркетинга до нефтегазового сектора. Впрочем, пока есть некоторый перевес в пользу сфер, связанных с текстами. Появилась даже новая профессия «промпт-инженер» автор запросов, промптов для моделей искусственного интеллекта. По сути, он создает техническое задание для нейросети. Как и в случае с ТЗ для программистов или дизайнеров, его задача создать такой промпт, чтобы нейросеть в полной мере поняла команду и сгенерировала релевантный ответ. Он также разрабатывает и тестирует промпты, собирает и поддерживает библиотеку промптов, набор протестированных подсказок, оптимизированных под различные задачи и модели искусственного интеллекта. Безусловно, за бортом останутся условные лудиты, противники прогресса, а также те, кто попросту не сможет обучиться работе с нейросетями. Чат позволит избавиться и от непрофессионалов. Возьмем юридическую сферу. Модель OpenAI с помощью правильно составленных промптов позволяет создавать неплохие договоры или же проверять готовые. Скажем, в загруженный рабочий день вам, предпринимателю, прислали договор для ознакомления. Времени катастрофически не хватает, а проверить контракт на потенциальные риски необходимо. Чат приходит на помощь. Достаточно правильно попросить его об этом, и он проанализирует текст и подсветит риски. Заключение не будет качественным в 100% случаев но и хорошие юристы часто ошибаются. В целом такая схема исключает из цепочки юристов, которые занимаются рутиной и перекладыванием бумажек. Безусловно, чат не заменит специалистов, которые работают со сложными корпоративными договорами, где важна каждая деталь. Но, возможно, скоро и это изменится, что существенно снизит расходы бизнеса, ведь такие специалисты в Москве могут стоить по 20-30 тысяч рублей в час. Великий уравнитель. Аналитики BCG и Гарвардского университета подтверждают вывод о том, что, по крайней мере, пока нейросети не заменят большинство людей, а скорее сделают их работу более продуктивной. Консультанты BCG с помощью искусственного интеллекта смогли выполнить на 12,2% больше задач, чем коллеги без него и на четверть быстрее. Качество выполненных заданий также было на 40% выше. Что интересно, это будет и уже происходит неравномерно. А еще любопытнее то, что в выигрышной позиции оказываются специалисты с небольшим опытом. Их эффективность растет вплоть до 40%, тогда как у более опытных сотрудников на 20%. Это связано с недостаточной базой. У начинающих специалистов меньше навыков и знаний по сравнению с более опытными. Таким образом, чат-бот становится великим уравнителем на рынке труда и помогает специалистам разного уровня тягаться друг с другом. Можно сказать, что чат-бот становится неким подобием экзоскелета в интеллектуальном мире. Надев его, ты становишься таким же сильным, как твой более прокачанный сосед по офису. Теперь вполне можно прийти в коммуникационное агентство на позицию копирайтера с нулевым опытом и потеснить более опытных коллег за счет навыков работы с сервисом. Кажется, мы впервые столкнулись с настолько либерализующей технологией. Ведь чтобы ее использовать, не нужны глубокие специальные знания. Она стоит сравнительно недорого, при этом дает доступ к экспертизе по несчетному числу предметов. Ее знания и навыки постоянно растут и множатся благодаря появлению новых плагинов. Пример, к которому я часто обращаюсь в своих размышлениях об искусственном интеллекте — математика. Чат вполне может решать простые математические задачи, но если решение не удовлетворяет пользователя, он может обратиться к плагину Вольфром и делегировать эту работу ему. Так происходит и с другими задачами. И в этом я вижу ключевое отличие чата от любых фундаментальных технологий, которые создавались до этого. По моему мнению, он позволит добиться карьерного успеха большему количеству людей. Одним — войти в профессию без необходимых знаний, другим — углубить экспертизу и занять доминирующую позицию в отрасли, повысить эффективность команд, бизнеса и мировой ВВП. В этом я соглашусь с Кэти Вуд чей фонд прогнозирует, что валовый продукт вырастет вдвое уже к 2030 году. Понятно, что часть людей, которые выполняли ту или иную работу, останутся не у дел. Как и у предыдущих поколений, у них будет возможность перестроиться и обрести новую профессию. Безусловно, это станет мощным вызовом для образовательной системы. Но об этом мы поговорим позже. Есть и другой уравнивающий аспект. На мой взгляд, чат сможет стереть границы не только между специалистами разного уровня, но и географические. COVID-19 в 2020 году и последующие локдауны во всем мире переформатировали рабочую среду. Удаленка — новые нормы на рынке, которая дает возможность компаниям нанимать таланты из любой точки мира. Географические границы больше не ограничивают бизнес с точки зрения найма. Моя компания Coder яркий тому пример. Мы функционируем в виртуальном пространстве. Например, я пишу эту книгу в Таиланде, а мои сотрудники распределены по всему миру. Развитие нейронных сетей поможет нам сделать следующий шаг в этом направлении. Что я имею в виду? Они позволят преодолеть не только географические барьеры, но и языковые. Представьте, что ваши специалисты не говорят на одном языке, но понимают друг друга благодаря системам на основе искусственного интеллекта, которые переводят речь людей в режиме реального времени. А это, в свою очередь, позволит уравнять людей из разных регионов в доходах. Представьте, что вы – житель Бангладеш, получающий 2 доллара в день. Вы не можете изменить свою жизнь к лучшему и, скажем, устроиться на работу в американскую компанию, потому что вы не знаете языка. Нейросети могут это исправить, и вам даже не понадобится экстренно браться за учебники. Они же позволят вам, как я уже говорил ранее, за короткий срок дорасти до уровня американских специалистов. Используя нейросети, вы сможете быстро погрузиться в особенности локального маркетинга. А копилот компенсирует недостаток знаний в программировании. Таким образом, нейронные сети могут стать глобальными уравнителями, стерев разницу между людьми с точки зрения языка знаний и географии. Мы вполне можем войти в эру более инклюзивного и взаимосвязанного мира, о чем люди мечтают последние десятилетия.